сведения, необходимые для лучшего понимания истории и полезные для возможного претендента на место в Академии. Теперь, когда зарегистрировано два кандидата, необходимо дать читателю некоторые разъяснения, без которых трудно следить за ходом событий и понять детали происходящего. Чуждая стилю данного повествования, это отступление может быть Оправдано тем, что будет полезно возможному претенденту на место в Академии, познакомит его с некоторыми нормами и обычаями, которые ему совершенно необходимо знать. После смерти и похорон бессмертного кресло, которое он занимал, объявляется свободным на первом траурном заседании после кончины. Через четыре месяца происходят выборы преемника. В течение двух первых месяцев из четырех, отделяющих траурное заседание от торжественного, любой желающий может заявить свою кандидатуру. Достаточно быть бразильцем и представителем мужского пола. Только через 36 лет будет разрешено женщинам заявлять свою кандидатуру. Кандидат должен иметь также, по меньшей мере, одну опубликованную книгу. Через два месяца... Регистрация прекращается. В течение двух оставшихся месяцев конкурентам предстоит заручиться поддержкой академиков, а последним следует решить, кого они удостоят своим голосом. Чтобы быть избранным, кандидату необходимо получить большинство голосов, половину плюс один, здравствующих академиков в одном из четырех голосований, разрешенных в ходе выборов. Голосование тайное. Присутствующие, бессмертные, опускают бюллетени в урну, причем после подсчета голосов бюллетени сжигаются. Отсутствующие принимают участие в выборах, посылая свои бюллетени в запечатанных конвертах с приложением письма, объясняющего причину отсутствия. Академик может воздержаться от голосования и может проголосовать, опустив незаполненный бюллетень. В первом случае, сомневаясь в достоинствах кандидатов, он попросту не желает показать личную неприязнь. Голосование незаполненным бюллетенем означает гораздо более категорическое несогласие. Оно означает решительное возражение по отношению к личности, личностям, кандидата, кандидатов, которого которых он не считает достойным достойными находиться в одной с ним прославленной компании воздержание от голосования не отражается на конечном результате, если кандидат получает остальные голоса. Голосование незаполненным бюллетенем засчитывается как голос против. По окончании выборов академики отправляются все вместе в дом нового коллеги, где их ждет богатый стол, приготовленный семьей уже бывшего кандидата, чтобы отпраздновать ожидавшуюся победу. Обычай самый похвальный. В приеме всегда участвует большое количество людей. Ученые, политические деятели, представители властей, земляки и штата, уроженцем которого является экс-кандидат, друзья и почитатели. Все они приходят поздравить новоиспеченного, бессмертного, произносят торжественные тосты, рекой льется шампанское, гости засиживаются далеко за полночь. Два-три академика, прежде чем прийти обнять избранного, направляются с печальной обязанностью в дом, дома потерпевшего, потерпевших поражения, чтобы проявить сочувствие в горький час и обнадежить перспективами на будущее в следующий раз. По мнению Родригу и Насте знатока протокола, Чутко требует, чтобы при этих фатальных миссиях утешения члены делегации из уважения к печальной семье не принимали бы угощения, если они случайно застанут еще накрытый стол в честь желанной, но не состоявшейся победы.